Часть вторая. Деньги. Тринадцать. Джерри Дональдон даже не помнил того момента, как он вернулся к себе домой. Приехал ли он на своей машине, привезла ли его служба безопасности или полиция, а может он вообще добрался на автобусе. Просто увидел, что находится в своей квартире и сразу же заперся на все замки. Часы показывали уже за полночь, но спать от перевозбуждения не хотелось. Перед глазами все стоял тот бой в компьютерном зале. Его трясло от осознания того, сколько раз его могли пришить, и он лишь чудом спасался. А еще этот диск. Вспоминание о диске подбросило его из кресла. Он аккуратно полез в карман и вынул его на свет божий, уставившись на объект в своей руке, как на колбу с нитроглицерином, которую стоит лишь неловко встряхнуть, и его разнесет на кровавые ошметки. Джерри лишь спустя пять минут разглядывания положил эту опасную вещицу на стол и, сев рядом, стал на нее смотреть уже как на величайший артефакт, доказывающий существование зеленых человечков. Он размышлял, что с ним делать. Сломать его, как того просил ученый, отдавший ему диск, и тем самым избавиться от лишней головной боли. Вернуть настоящим владельцам финанс-промгрупп. Или все же что-то еще. Но в случае проявления сознательности и возврата головной боли не оберешься. Контрразведка замордует на тему, не оставил ли себе копии, и будут ее искать. «Душу вынут», — с легким содроганием подумал Дональд. «Они это умеют». «Нет. Уж лучше пускай они ничего не знают. В конце концов, у них вся информация должна быть сохранена в архиве. Любопытство брало свое. Как всякий запретный плод, диск манил к себе таинственностью. Хотелось узнать, из-за чего начался весь цербор. Погибло столько людей. Дональден понимал, что это неразумно, но все же взял со стола диск, решив изучить поближе. Поверхность оказалась заляпана кровью, не давая возможности его рассмотреть на предмет пояснительных надписей. Джерри отнес его в ванную, Но ну и чистка не дала результатов. Смыв кровь, Дональден обнаружил, что поверхность детственно чиста и не имеет никаких надписей. «Что ж, тогда придется познакомиться с тобой более вдумчиво и посмотреть ту информацию, из-за которой взяли штурмом Skyengруппу и убили твоего хозяина», — решил Джерри, и, высушив диск, пошел в свой кабинет, включил компьютер. «Кольцо», — прочитал Джерри, появившуюся на экране простую надпись на сером фоне, без всяких стилизаций и спецэффектов, после открытия единственного файла. Джерри несколько удивил отсутствие ожидаемых защитных паролей доступа. Странно, если учесть, что эта информация так важна для предыдущего хозяина и корпорации. Тем не менее, Джерри не стал забивать себе голову лишними вопросами и прочитал сопроводительную информацию, что-то вроде аннотации или введения, и стал в быстром темпе просматривать остальное. Дальше была расчетная часть, содержавшая только графики, схемы, таблицы и прочую высшую математику. В технической части прилагались схемы, уже самого кольца. Космической станции, выполненной в виде круга. И еще какого-то оборудования, которое, судя по пояснительным записям, должно быть установлено на корабле, собиравшегося уйти в прыжок. Прыжок наконец-то дошел до Дональда на полный смысл этого слова в данном контексте. Ученые уже давно бились над проблему увеличения скорости кораблей в космическом пространстве и удешевления этого процесса. И вот тебе на. Информация, достойная Нобелевской и прочих премий, у него в руках. Дональдон мало что понял из увиденного, кроме введения и общего смысла прочитанного. Но чем дальше он вникал, тем, фигурально выражаясь, у него сильнее вылезали глаза на лоб. Понятого хватило, чтобы понять главное. Он труп. Он уже живет в долг до того момента, когда заинтересованные лица узнают, что диск с бесценной информацией у него. Особенно если учесть, что он натворил ради того, чтобы заполучить ее. «Они не остановятся ни перед чем», — тайфуном пронеслась в голове паническая мысль. Возникло желание поскорее избавиться от опасной вещицы, сломать ее, как того и просили. Джерри даже достал из считывающего устройства диск, пальцы напряглись, чтобы одним движением разломить кусочек пластика с алюминиевым покрытием, и все же он этого не сделал. «Если они узнают, что диск был у меня, они захотят его получить и не поверят, что я его уничтожил», — подумал Дональден. «Значит, он мне пригодится для торга». Неожиданно ему в голову пришла совсем уж шальная мысль. «Вот оно!» Вот что поможет мне самореализоваться, а не сгнить в качестве ночного сторожа на автостоянке. Но холодок страха не отступал. Его снова начала бить мелкая дрожь. Немного успокоиться помог стакан водки, вкус которой он едва почувствовал, но все же прилежно закусил кусочком сыра. Джерри хорошо понимал, что если он все же решит осуществить эту бредовую затею, то им заинтересуется разведка корпораций, которой принадлежит разработка кольца. Потом об этом рано или поздно узнают эти неведомые захватчики, напавшие на Скайнгрупп. Против него будут играть сразу несколько игроков, в руках которых весьма и весьма большие деньги, а значит и возможности. Значит, нужно повернуть все так, чтобы до самого последнего момента об этом никто не узнал. Вслух сказал Джерри, немного ошалев, опасаясь, что если сейчас не услышит своего голоса, то банально свихнется. Если я уже не свихнулся. Ведь именно сумасшедшие разговаривают сами с собой. Голова уже сама начала думать над тем, как это сделать, а главное, где достать немалые деньги для реализации проекта. но в голову пока ничего не приходило. Он не стал отказываться от довольно опасной затеи не столько потому, что опьянел от стакана водки, но и от того, что Джерри с самого детства хотел стать первооткрывателем, хотел улететь так далеко, где до него еще никто не был. Из-за этого он даже какое-то время хотел сменить место учебы, перейдя с экономического подразделения на инженерный. Но передумал, решив, что лучше стать экономистом и с позиции этой профессии искать деньги для реализации своей мечты. «А отличных инженеров и конструкторов без меня хватает», — думал он тогда, реально оценивая свои возможности. Тем более, что из меня конструктор, как из дистрофика штангист. Правда, он до сих пор мог рассчитывать на еще один вариант — записаться на судно-разведчик в качестве матроса. Тем более, что по своей первой профессии он как раз был электромехаником корабельного оборудования. Нужно лишь пройти дополнительные курсы переподготовки, и его вполне могут взять в экспедицию. В этом он был уверен. Но он все же понимал, что это не то. Корабли-разведчики рыскали в глубоком космосе годами, а он хотел все и сразу. К тому же числится среди тех, кто дает название открытым мирам. Вот только он стал охранником, закончив дополнительные курсы. К экономике же душа не лежала, а искать деньги нужно под что-то. И вот как по волшебству у него есть проект-кольцо, способное осуществить мечту. Нужно лишь постараться и отыскать деньги.